И так ты легко было ошеломить префекта полиции, но то, что сказал Дермот, его ошеломило. Да-да. Вы не слышались, мой друг. Не хочу больше об этом слышать ни слова. Вы вы, кажется, хотели посмотреть комнату, где совершилось преступление, доктор. Э, -э пойдёмте, я вам покажу. И мсье Гарон. повернулся и направился к лестнице. В холле наверху он молча остановился и показал Дермуту на дверь кабинета. Что ждёт их за этой большой белой дверью? Загадка. Может быть, нечто страшное. Кто знает? Набравшись храбрости, Дермут взялся за металлическую ручку и распахнул дверь. В кабинете лежал ковёр на весь пол, какие во Франции редкость. Ковёр был такой толстый, что дверь открывалась с трудом, увязая в ворсе. Дермот отметил это про себя, нащупывая выключатель слева от двери. Кабинет представлял собой большую квадратную комнату. Прямо против двери было два больших окна, теперь закрытых стальными ставнями. В стене слева был громоздкий мраморный, тоже белый, камин. У стены справа был секретер, а рядом, слегка отодвинутый, вращающийся стульчик. И нигде никаких следов разбитой табакерки. Свет лампы под зелёным абажуром падал на увеличительное стекло, ювелирную линзу и кое-как разбросанные перья и прочие пищи и принадлежности. Дермат взглянул на блокнот, рядом с которым лежала выпавшая из рук владельца ручка с золотым пером. Табакерка в виде часов, некогда принадлежавшая императору Наполеону I, было выведено в в блокноте чёткими красивыми буквами. За этим шли два кровавых пятна. Угу. Вещица была, видимо, безумно дорогая. Дорогая? Не то слово. Я же вам говорил. И ещё я упоминал о её любопытной форме. Видите, тут написано, что она была в форме часов, самых обыкновенных часов. Когда сэр Моррис показал табакерку членам семьи, они так и подумали, что это часы. Открывалась она вот так. Обратите, пожалуйста, внимание, как поцарапан стол там, где пришелся удар убийцы. Покуда сметенный префект не отрывал от дермата глаз, тот повернулся и стал разглядывать каминные принадлежности возле белого мраморного камина. Среди них теперь не хватало кочерги». Орудие убийства. Дермат прикинул на взгляд расстояние. Скажите, кто-нибудь из семьи Лоузов страдает плохим зрением? Вот ты, господи, далась вам семья Лоузов! Вы подумали, что убийца плохо видел, раз он мог промахнуться, метя в человеческую голову? Возможно. И что? Что? Помните, Гарон, вы мне ещё говорили, что хоть ничего не было украдено, бриллиантовое ожерелье с бирюзой вынули из горки. Вы нашли его слегка запачканное кровью на полу. Месье Гарон кивнул и постучал по пузатой горке слева от двери. Вот оно. Его помыли и положили обратно. Э, видите, кстати, что там сзади? А, кажется, музыкальная шкатулка на колёсиках, совершенно верно. И как можно ставить такие вещи на стекло? Помню, когда мы осматривали комнату на другой день после преступления, и мертвец ещё сидел тут же, полицейский комиссар открыл дверцу и задел за шкатулку. Она упала на пол и заиграло тело Джона Брауна. тут влетел взбешённый мисье Гарацу и потребовал, чтобы мы не прикасались к коллекции его отца. Мисье Бенджамин сказал, что видно недавно кто-то её заводил, потому что он, мастер на все руки, всего несколько дней назад её починил и завёл, а теперь она запинается после первой же фразы. Представляете себе? Вот много шуму из ничего. Да. Забавно. В общем, друг мой, это совершенно типичное домашнее преступление. Разве вы не видите? уютное, аккуратное преступление. Такие чаще всего зарождаются в недрах семьи. Вот смотрите, человека убили девятью ударами кочерги, хоть и одного вполне хватило бы. Вы говорите: "Грубо, бессмысленно, просто дело рук сумасшедшего". И далее вы отворачиваетесь от тихого семейного круга, где, по вашему мнению, никто не способен на такое зверство. Но ведь тут нарушена простая логика преступления. Во всяком случае, англосаксонского преступления. А нельзя не вспомнить, что эти люди – англичане. Обычно убийца с очевидными и ясными мотивами не станет так зверствовать. Зачем? Его дело – убить и как можно тщательнее замести следы. А вот в семье... где людям приходится постоянно сдерживаться, потому что они живут вместе, то обиды накапливаются и отношения делаются всё невыносимей. В семье, рано или поздно, может произойти взрыв, и принимает это порой такие чудовищные формы, каких нашему брату и не понять. В семье случаются уму непостижимые вещи. А Миссис Нил? Ага. Ну, так тоже. Мне кажется, сам Миссис Нил не всё нам рассказала. Она что-то видела, и она знает, что убил кто-то из членов семьи. Тогда какого же чёрта она молчит? Хм. Может быть, она не знает? Кто именно? Мисье Гарон покачал головой, сардонически улыбаясь. Доктор. По-моему, это всё не дело, и боюсь, что на вашей психологии тут далеко не уедешь. Доктор Дермат сочувственно посмотрел на префекта. В тех показаниях, какие вы сами же мне передавали, Один из членов этой семьи допустил намеренную, грубую, явную ложь. Сказать вам, какую именно, или не стоит? Но месье Гарон не успел ответить. В этот момент дверь открылась, и на пороге появилась Дженнис Лоус. А я уж думаю, куда это вы подевались? Вы шли в холл и... По-вашему... Мы жутко отнеслись к Еве. Да ведь, Дермат улыбнулся. По-моему, вы благородно её защищали, Мислоус. Но вот ваш братец. Вы вы не понимаете нашего Тоби. Он, он открытая душа с прямыми взглядами. А -а -а. Святая простота. Да? Ну ладно. Мне то что я я хотела задать вам один вопрос по секрету. Помните, вы с мамой говорили о том, как папа интересовался тюрьмами? Ну, и я вот подумала. Помните, ещё все вспоминали, какой у папы был странный вид в тот вечер, как он вернулся с прогулки, отказался от театра и был весь бледный, и у него дрожали руки. И вот я вспомнила, когда ещё он был совсем такой же. Один единственный раз. Ну, лет 8 назад к нему подлизался один старый подхалим, звали его Финистер. Он ввязал папу в какие-то дела, а потом наду. Я только помню, что они с папой страшно ругались. Это, конечно, очень интересно модмозель, но, откровенно говоря, я не понимаю. Да подождите. У папы была плохая память на лица, но иногда он совершенно неожиданно вдруг вспоминал, где кого видел. И вот когда Финистер выкручивался и оправдывался, но возместить папе убытки он и не подумал. Папа вдруг вспомнил, что это за тип. Оказывается, это был никакой не Финистер, а заключённый Макконклин, которого отпустили на поруки, а он обманул и скрылся. Папа тогда ещё им интересовался, а Макконклин про это ничего не знал. И вот, здравствуйте, опять Макконклин. Дермат внимательно смотрел на Дженнис. Когда он увидел, что его узнали, он стал плакать и умолять папу не выдавать его полиции. Мама говорит, папа стал бледный, как смерть, вышел в ванную и там его вырвало. В конце концов он сказал Финистеру, «Даю вам 24 часа на то, чтобы скрыться». А по истечении этого срока я не могу. Все сведения о вашей новой жизни, адрес, новое имя, всё будут переданы в Скотланд-Ярд. Так он и сделал, и Финистер умер в тюрьме. Месье Гарон взглянул на доктора Дермата, но тот слушал Дженнис с непроницаемым лицом. Вы не думаете только, что я вредный, что я ей завидую, но я тут подумала, Как вы думаете, может быть, Ева Нил когда-то сидела в тюрьме? Нет.